Техническая ориентация обычно начинается с изучения соответствующих инструкций. Как правило, такие инструкции представляют подробнейшее описание агрегата, механизмов, блоков и так далее, системы управления и особенностей функционирования. Обучаемый должен научиться самостоятельно готовить агрегат к работе, устранять помехи, менять отдельные блоки и детали. Такое обучение осуществляется инструкторами, имеющими инженерно-техническую подготовку. Отработка практических навыков у новичков осуществляется сначала на макетах, которые представляют собой точную копию действующих агрегатов. Широко используются технические средства обучения, статическая проекция, кинофильмы, звукозапись. Каждому обучающемуся, как правило, выдают подготовленные в фирме пособия. Методика усвоения навыков базируется на японском стиле приобретения опыта. А. Сначала до автоматизма отрабатываются отдельные действия, на которые разбивается вся производственная операция. Б. Затем усвоенные действия сливаются в единый процесс управления агрегатом. В. Наконец, происходит шлифовка навыков управления и доведение их до автоматизма. Г. После этого обучаемые переходят на реальные механизмы и под руководством наставников начинают выполнять облегченные задания. Д. Как только обучаемые достигнут намеченных уровней умения совершать индивидуальные операции, их объединяют для комплексного обучения. Это уже качественно новая фаза обучения. Комплексное обучение преследует две цели. Это, во-первых, отработка групповых операций рабочего комплекса станков и агрегатов. Во-вторых, сплочение рабочих групп, точнее, осуществление мероприятий по обеспечению совместимости в малых группах и тренировка совместимости. Если судить по тому вниманию, которое на японских предприятиях уделяется коллективному этапу тренировки, то можно без труда заметить, что этот этап рассматривается как самый главный. Японские менеджеры считают организованные коллективные действия рабочих групп главным условием обеспечения высокой степени обученности персонала. Рабочие, допущенные к самостоятельному труду, с самого начала уясняют себе тот факт, что их успех на рабочем месте во многом будет зависеть от того, как они станут в дальнейшем продвигаться в области совершенствования своих технических знаний и навыков. Концепция образования в течение всей жизни вдохновляет их на владение все новыми и новыми высотами мастерства на японских предприятиях этим целям служат целенаправленные курсы лекций конференции различного рода встречи по обмену опытом рабочему при этом постоянно внушают мысль о недопустимости ограничиваться в работе только заботами сегодняшнего дня о необходимости заглядывать в будущее Применяются такие методы преподавания, которые, как подчеркивает Рамзес, помогают перебросить мостик из настоящего в будущее. Эти методы направлены на разностороннюю тренировку творческих способностей работника, они воспитывают у него устремленность в будущее, самостоятельность, желание ставить и решать все новые и новые проблемы. Частным примером здесь могут служить методы анализа конкретных технических ситуаций и мозгового штурма, развивающие, как известно, творческие способности обучаемых. Подобного рода методы рассчитаны на их интенсивную самостоятельную работу, так как участие в обучении, которое проводится этими методами, требует солидной предварительной подготовки. В результате концепция образования в течение всей жизни получает реальное воплощение в самообразовании на дому. Однако, как бы изобретательно не изощрялись организаторы технической подготовки рабочих без отрыва от производства, в Японии понимают, что одной ею проблемы профессионально-технического образования сегодня не решить, поэтому тех, кто проработал в фирме несколько лет и доказал свою лояльность, посылают на специальные курсы или даже в технические колледжи. Каждая крупная фирма располагает рядом технических школ и высших училищ, приравниваемых к колледжам. Система пожизненного найма работников обеспечивает фирмам стопроцентный возврат работников, посланных на обучение. Эти возвращенцы обретают более высокий социальный статус, становятся профессиональной и, если угодно, политической опорой администрации в области управления персоналом. Проработав затем еще 5-6 лет на конкретном рабочем месте и будучи уже опытным специалистом, обученный работник может претендовать на повышение. Он предстает перед экзаменационной комиссией, которая проверяет его технические способности. И только после успешного прохождения тестов работник попадает в соответствующие списки.